Когда они подбежали к палатке, фантастическая фигура с лицом, размалеванным кругами и полосами, и трепещущей огненной короной на голове, только что вырвалась из объятий Дюпре, и ее принялись восторженно тискать остальные. Последним к Риваросу приблизился бормоча извинения Бартильон. Риварос засмеялся и позволил ему поцеловать себя в обе размалеванные щеки. Потом оглянулся и медленно обвел взглядом радостные лица. — Но где же господин Мартель? Рене незаметно скрылся и, сев на каменистый уступ у самой воды, рыдал, уронив голову на колени. Выплакавшись, он прислонился спиной к скале и попытался разобраться, что же с ним происходит. Положение казалось столь же страшным, сколь и необъяснимым. За полгода этот беглый клон безраздельно завладел его сердцем. Невозможно, нелепо. И все же это так. И терзание, пережитое им сегодня, несомненное тому подтверждение. Впервые в жизни испытал он такие страдания, и теперь недоумевал, как он смог их вынести и не убить себя, или кого-нибудь другого. Хотя он вполне сознавал, что ему и всем его спутникам грозит мучительная смерть, хотя он думал о Маргарите, о гибели ее надежды, о ее горе, о ее безутешной, одинокой жизни, больше всего терзала его мысль о реварсе, одном среди дикарей. Против его воли, несмотря на то, что все в нем – страстно и неустанно восставала, его любовь была безвозвратно отдана какому-то проходимцу, человеку с сомнительным прошлым, который вел себя весьма странно и, конечно, ничуть им не интересовался. Так случилось, и ему от этого никуда не деться. Когда Рене вошел в палатку, там уже ужинали, Риварес сидел рядом с Дюпре, перебрасываясь шутками и остротами с радостными возбужденными сотрапезниками, Он успокоил перепуганных носильщиков, сняв устрашающий головной убор и попытался смыть с лица краску, однако кое-где все еще зловеще проступали неотмывшиеся пятна и полустертые фантастические узоры. В волосах Ревароса застряла алая перышко тукана, Держался Реварос очень неестественно и шутил на редкость плоско. При этом он так сильно заикался, что его было трудно понять. После ужина его попросили рассказать обо всем подробно. Он начал шутливо описывать свое появление среди разъяренных дикарей, но вдруг замолчал на полуслове. Его лицо словно застыло. Взгляд стал пустым. Через мгновение он смущенно улыбнулся. «Прошу прощения. Не напомнит ли мне кто-нибудь, о чем я говорил?» Маршан встал и тронул его за плечо. «Мы вам напомним об этом завтра, а сейчас вам пора бай-бай». Реварос Рене последовал за ним и только сейчас заметил, что у него все тело ломит от усталости. Когда возбуждение улеглось, все почувствовали, как вымотал их этот долгий, напряженный день и стали укладываться спать. Рене спал крепко, но его мучили кошмары, и время от времени он просыпался натягивал одежду и потихоньку выбирался наружу, чтобы растолкать утомленных часовых, засыпавших на посту. Один раз на рассвете, когда он вернулся в палатку, ему показалось, что Риварас приподнялся. Рене тихонько окликнула его, но, не получив ответа, снова заснул. На утро Дюпре, в присутствии всех членов экспедиции, Уничтожил контракт, согласно которому риварос был временно нанят переводчиком и изготовил другой, поставивший Ревареса в равное положение с остальными. Свидетелями были Рене и Маршан. «В настоящее время я только таким образом могу выразить вам свое уважение, господин Реварес», — сказал Дюпре. «Но смею вас заверить, что по возвращении в Париж, который...» Если бы не вы, нам бы уже не пришлось увидеть, я позабочусь, чтобы все узнали, в каком мы у вас неоплатном долгу. Если вам будет угодно отправиться с нами в Европу, Париж, и вся великая французская нация сумеет дружески принять иностранца, рисковавшего жизнью ради спасения французских граждан». «Господи!» — шепнул Маршану Штеггер. Да это похуже раздачи наград в сельской школе. Сейчас дойдет очередь до шелунов. И действительно, войдя во вкус, Дюпре принялся отчитывать Лортига и Бартильона. Рене нетерпеливо ждал, когда он, наконец, кончит. После вчерашнего было трудно вынести этот торжественный фарс. Тут он заметил, что Риварес, стоявший немного позади Дюпре, подмигнул Бартильону, словно говоря... Не обращайте внимания, старина, он ведь не может без норовоучений. Когда Дюпре наконец кончил, послышался мурлыкающий голос героя дня. И всем показалось, что треск сухих сучьев сменился нежным журчанием ручья. «Вы в высшей степени любезны и лестно обо мне отозвались, полковник. Но, право же, я главным образом думал о спасении собственной шкуры». Что же касается небольшого промаха, допущенного этими господами, то я уверен, что вы, человек, служивший в Великой Армии, извините их несколько чрезмерное презрение к опасности, ведь общеизвестно, что во Франции храбрость не добродетель, а национальное бедствие». Рене стиснул зубы. «Если уж ты не щадишь собственного достоинства...» то хоть пощади тех, кто тебя любит. Что за пытка стоять рядом и видеть, как ты, именно ты, играешь на ребяческом тщеславии старика и смеешься над ним за его спиной? Рене взглянул на Маршана. Слава Богу, подумал он, ему тоже противно. Дюпре улыбнулся. Первой традицией Великой Армии было повиновение приказу, Но поскольку эти господа дали мне честное слово, что ничего подобного больше не повторится, забудем о происшедшем. Можно простить все человеческие слабости, кроме трусости. Он с величавым презрением взглянул на поникшего Гиоме. Вечером после ужина Дюпре приказал открыть несколько бутылок шампанского, припасенных для торжественных случаев. Он встал и произнес длинную речь, в конце которой провозгласил тост за здоровье нашего дорогого, отважного товарища. Маршан поднял свой стакан, но запах вина заставил его побледнеть, и, не пригубив, он поставил стакан обратно. На него нашел очередной приступ хандры, и рядом с искрящим совесельем Реваросом он казался особенно мрачным. «Доктор!» — воскликнул лортик. «Неужели вы не выпьете за здоровье племени Хивара и их укротителя?» Рене опрокинул локтем миску с рисом на колени Штегеру. «Как я не ловок закричал он, вскакивая на ноги. «Доктор! Передайте мне, пожалуйста, вон ту ложку. Прошу прощения, Штегер!» Оглянувшись, он с удивлением увидел, что Риварас и не думает прийти ему на помощь. Маршан бросил на Рене свирепый взгляд, взял свой стакан, осушил его единым духом и протянул лортигу, чтобы тот снова наполнил его. Рене медленно опустился на свое место.